Николай Смирнов Сокольской. Я, молодой актёр, крупно поссорился с директором театра имени Станиславского. Как оказалось потом, я шутил с огнём. Директором был двоюродный племянник Сталина. За то, что я был с ним груб, на меня написали фельетон "Баловень кулис". Спасибо, не сослали. Из театра пришлось уйти. Я очень переживал, но, как ни странно, фильеттон неожиданно оказал мне большую услугу. Кончался он фразой: и тем более жалко, что такое случилось с одним из талантливейших молодых актёров Москвы Евгением Весником. Раз талантливейший, то посыпались предложения работы из разных театров. Я принял приглашение руководителя театра эстрады Николая Павловича Смирнова Сокульского. Попал в группу Синяя птичка под руководством Виктора Драгунского. В ней работали Татьяна Пельцер, Вероника Васильева, Борис Тенин, Лидия Сухаревская, Геннадий Дудник, Борис Сичкин. В спектаклях играл и сам Драгунский. Я ещё, как говорят, не отошёл от фильетона, где мне приписали какую-то несуссветную ерунду. Я даже позвонил в редакцию газеты. Мне ответили, что формы и содержание советского фильетона допускают творческий домысел. Переживал я страшно, успокоил Николай Павлович. "Та перестань ты. Знаешь, что такое фильетон?" говорил он с хрипотцой и с оляжностью в голосе. Первый день, когда выходит фильетон, его знают все. На второй день помнят ты и редакция. На третий один ты. На меня написали, наверное, 30 фильетонов. Ну видишь, я жив и здоров. Плюнь. Я послушался и плюнул. Мне кажется, в нашей действительности не хватает знать кого. шутов. Да-да, шутов. Шуты не давали зназнаваться царям, правителям. Своим поведением они приучали их принимать и понимать пословицу: над людьми шутки шутить и над собой их любить. В словаре Даля: шут обычно прикидывается дурачком, напускает на себя дурь и острит под этой личиной. Парашутов миновало, но до этого века они находили приют у каждого вельможи. Возродить бы институт шутов пересильных миров всего. Польза была бы великая. Ибо большинство наших малых и великих руководителей жертвы удобств Никому их по-настоящему, по-доброму приземлить, принародовать даёшь шутов. Хорошо бы при руководстве области, края, страны учредить должность шута. Лучшего из иностранцев, свободных от давления на них всякого рода ведомств, великим шутом в советское время был Николай Павлович Смирнов-Сокольский. поразительно смелый независимый удивительно интересный человек из энциклопедии богини краткости Смирнов Сокольский настоящая фамилия Смирнов советский библиофил народный артист АССР с 57 года и автор и исполнитель эстрадно-сатирических фельетонов монологов собрал уникальную библиотеку первых и прежизненных изданий русских писателей XVIII-XX веков и другое основной библиографический труд Моя библиотека и всё Да ещё половина слов в сокращении Мне 14 лет Вегаем с приятелем на концерты с участием Смирнова-Сокольского перепуска нам доставал отец-приятель. Шёл 1937 год. Время, когда иной раз родственники боялись сходить друг к другу в гости. А тут со сцены колонного зала слышим: "Я получил из деревни письмо от брата. Спрашивает, как мы живём здесь, в Москве". Я ему ответил: "Живём как в автобусе. Половина сидит, половина трясётся. Я видел, как несколько человек буквально выбежали из зала, чтобы не дай бог, не призвали в свидетели. По Москве распространились слухи, что это был последний концерт Смирнова-Сокольского. Но проходит несколько дней, и свежая афиша: Смирнов-Сокольский. Клуб имени Кухмистера Так называлось помещение, где сегодня работает театр имени Гоголя. Опять пробираемся с приятелем на концерт, опять слышим письмо от брата. Он снова спрашивает, как мы живём в Москве? Смирнов Сокольский отвечает: как в Африке. Ходим в трусах и кушаем бананы. Дело в том, что тогда в Москву привезли и повсюду продавали бананы, а достать ткани пошить брюки было просто невозможно. Я как-то спросил: "Николай Павлович, в 1937 году люди осторожничали, ино раз боялись в глаза друг другу глядеть. А вы ничего не боялись? Почему?" Николай Павлович относился ко мне с явной симпатией и охотно рассказал Я много участвовал в правительственных концертах и частенько приглашался на банкеты. Однажды меня подозвал сам Сталин, и, представляя к какому-то иностранному деятелю, похлопал по плечу и во все ушинье сказал: "Это мой шут". После этого я позволял себе Бог знает что. говорил, что хотел. Никто не смел мне замечание сделать. Ещё бы. Сам Вождь по плечу похлопал шута своего. Министр культуры Фурцева на заседании коллег обратилась к Смирнову-Сокольскому с не очень деликатным вопросом. До меня дошли слухи, что вы на гастролях зарабатываете большие деньги, а я, министр культуры, получаю с премиальными вдвое меньше вас. Как вы это объясните, Николай Палч? И Смирнов-Сокольский, не задумываясь, прохрипел: Так всё дело в том, барышня, что вы получаете, а я зарабатываю На одном из заседаний коллегии Министерства культуры кто-то из заместителей министра задал вопрос, в большей степени адресую его Смирнову Сокольскому, поскольку вопрос касался эстрады. Как вы считаете, есть ли смысл государству содержать раздельно ансамбль Донских и ансамбль Кубанских казаков? Может быть, нам лучше объединить эти два коллектива? А отбирать лучших дирижёров, лучших музыкантов, певцов, танцоров и иметь один крепкий ансамбль данских и кубанских казаков. На что Николай Палча ответил: "Не выйдет". В 1919 году это пробовал сделать Деникин. Иногда Николаю Палчу становилось скучно в своём кабинете. Он любил людей, любил розыгрыши, Сидит он как-то у себя по радиотрансляции слушает идущую на сцене репетицию синей птички объявляется перерыв по радио слышу артист вестник срочно пройдите к Смирнову Сокольскому в кабинет я боготорю Николая Павловича влетаю в кабинет можно да входи закрой за собой дверь вижу расстроенного Николая Павловича Удивительная неприятность. Политическая неприятность. Только что по радио пели про тебя. Что такое? Кто? У меня отнимают ноги, поплотнее закрывают дверь про тебя в интернационале пели. Ничего не понимаю. Про меня. Почему? Что пели? Цитирую точно, дословно. А, паразиты! Никогда. Иди репетировать. Кажется, перерыв кончился. Мастер шутил. Когда в советскую Россию вернулся Вертинский, в ресторане Дома актёра он собрал своих старых друзей ещё с дореволюционной поры. Среди их числе был и Николай Пальч Смирнов-Сакульский. Александр Николаевич Вертинский в фартуке колдовал вместе с поварами, готовил разную закуску. Маэстро любил готовить. Стол на 30 персон получился изумительный. Вертинский оглядывает всех и говорит: "Можно начинать, друзья мои?" И вдруг увидел одно пустое место. "Боже мой, кого-то не хватает!" Смирнов-Сокольский. Царя по просьбе высокого зарубежного гостя в Кремль впервые приглашён оркестр Леонида Утёсова. Перед выступлением Утёсов звонит Николаю Павлочу: "Оркестр мой никогда в Кремль не приглашали. Уж больно непривычная атмосфера для меня. А ты там как свой, чувствуешь себя как рыба в воде?" Помоги. Подбрось мне какую-нибудь остроту, чтобы по-раскованнее себя чувствовать. Николай Пальч подбросил. Впоследствии музыканты, принимавшие участие в концерте, рассказывали. Пианист Леонид Кауфман: "Я был вундеркиндом. С 4 лет играю на рояле, никогда в жизни не промахивался мимо клавиши". трубач Сарукин. Я никогда в жизни не давал кикса, тем более такого, как в Кремле. А произошло вот что. В зале сидел Сталин со своим окружением и тот самый высокий гость. Участники концерта перед началом пожелали друг другу успеха, и по знаку у тёсава оркестр начал свой традиционный марш, легко на сердце от песни весёлой. Медленно пошёл занавес. Навансцену на вышел сияющий улыбкой Тёсов, встал перед микрофоном, оркестр немного поубавил звучание, чтобы всё было хорошо слышно. Мы сегодня выступаем с особым волнением, с особой ответственностью, потому что впервые в жизни выступаем против правительства. Вот тут так Кауфман и промахнулся. Не нашёл нужной клавиши, отрубач Сорокин дал немыслимого, как он говорил, кикса. Все почувствовали себя уже сосланными, но увидев, что Сталин заулыбался, зааплодировал, а за ним зааплодировали и заулыбались все гости, музыканты встряхнулись, воодушевились и уже раскрепощённые, уже как бы Вернувшись из ссылки, заиграли со свойственным им талантом. Рассказывают, что у барабанщика в тот вечер прибавилось седых волос. Когда что-нибудь не ладило в работе, когда не хватало денег на реализацию какой-нибудь задумки во время постановки нового спектакля, когда возникало какое-нибудь нелепое препятствие в работе, то на традиционный в этих обстоятельствах вопрос: что же делать? Николай Полчик всегда отвечал об этом надо было думать в 1917 году. Как-то смирно в Сокольский пожаловался: "Подумайте только, меня называют антисемитом. За что? За то, что я свою любимую собаку назвал Ревекой". Но никто не ставит мне в заслугу, что я трачу на неё уйму денег, пять сольных концертов в месяц. Рвека собачка. Поэтому я антисемит. А почему меня не хвалят за то, что у меня в квартире вместе со мной живёт еврейка Софья Близнюковская, моя любимая жена? А из-за собачки я антисемит. Никто же не обвиняет в антисемитизме Марию Миронову, у которой по квартире уже 28 лет ходит еврей Менакер. По радио объявили о присвоении званий. Клавдии Шульженко народной артистке РСФСР, Илье Набатову заслуженному деятелю искусств. Ночь. Обиженный Набатов звонит Смирнову Сокольскому. Коля Что же это такое? Нас славы представляли к одинаковому званию, а получилось ей народную РСФСР, а мне заслуженного деятеля. Илья, дорогой, не печалься. Мы тебя никогда за артиста и не держали. Приехав с группой артистов на гастроли, Смирнов в Сокольски увидел висящий по переулку транспарант, на котором крупными буквами рекламировался артист Илья Набатов. В надписи были слова: известный на весь Союз, самый популярный в стране и так далее. Николай Палчи вызвал местного администратора и, разыгрывая очень добродушно, снисходительно обиду, говорит: "Как же так? Илья Набатов. И звания у него нет такого, как у меня. Я, так сказать, руководитель и знают меня больше, гораздо больше. А про меня вы ничего не написали. Как-то даже неловко. Администратор, довольно робкий человек, перепугался, занервничал. Николай Палч. Извините, ради бога, я буквально к вечеру всё исправлю. Вечером, когда артистов везли из гостиницы на спектакль, они увидели на транспаранте Онобатове ещё 1. Мировой артист Николай Павлович Смирнов-Сокольский. Николай Павлович, поздравьте артиста М. Его только что приняли в члены партии. Как увижу, поздравлю. А вообще-то ничего страшного не случилось. Не надо паниковать. Наша партия и не такие удары переносила. Смирнов-Сокольский. Это замечательное явление в русской культуре. Он собрал и подарил государству огромную библиотеку. Она хранится в библиотеке имени Ленина в особом фонде. Николай Палч был истинно русским человеком. Он не гнушался выпить. Бог иногда подпустит и бранное словцо из тех, к которым в России привыкли. Но стоило ему перейти из одной комнаты своей квартиры в другую, в библиотеку, он начинал говорить шёпотом и вёл себя словно мальчишка. Лазил по лесенке, с восторгом показывал уникальные издания книг, журналов и сам же в который раз удивлялся им и мраддовался и всё шёпотом. но как только выходил из библиотеки сразу превращался в другого человека хохотал импровизировал весёлый остроумный энергичный человек